молоко матери земли. Мамуни, на выпей, говорит Джани Люду, вождь тяагуда, и протягивают мне сосуд, сделанный из сухой тыквы. В сосуде венок хондов. Я смотрю на мутноватую жидкость и испытываю колебаний сомнения: пить или не пить. Времени на размышление почти нет. Несколько пар глаз неотрывно следят за каждым моим движением. В этих глазах настороженное ожидание, выпьет или не выпьет. С ясной отчетливостью я понимаю только одно. Если откажусь, нашей дружбе и хорошим отношениям придет конец. Останется вежливость и тот минимум уважения, который по традициям племени должен быть оказан любому гостю. Превращаться в любого гостя мне не хочется. Я беру сосуд из рук Джани Люду и, задержав дыхание, пью. Но через несколько мгновений я начинаю соображать, что напиток в сосуде из высушенной тыквы и не так уж плох. По вкусу он напоминает хорошее виноградное вино. Я... отрываюсь от сосуда и не вижу больше в глазах стоящих рядом выражения настороженности и ожидания. Люди смотрят доверчиво и приветливо. Молодой стройный парень Сикокусита издает какой-то возглас. По-видимому, он означает одобрение, потому что остальные придвигаются ближе и, заглядывая в глаза, спрашивают «понравилось?» «понравилось!» «еще хочешь?» спрашивает Сико Кусита. «Давай», — храбро говорю я. «Откуда-то появляется еще один сосуд. Несколькими минутами позже я понимаю, что поступила прометчиво». Но дело уже сделано. Люди, окружающие меня, как-то сразу отодвигаются вдаль и приобретают неясные очертания. Солнечные зайчики, как сумасшедшие, прыгают в листве деревьев, и это ужасно весело. Так весело, что меня не смущает даже то, что руки и ноги ведут себя подозрительно и почему-то не хотят слушаться. Откуда-то появляется совершенно твердая уверенность, что лучше людей, чем к Хонды, нет по всей Индии. «Кажется, я им об этом сказала, потому что все стали радостно смеяться. Появились всегда робкие и застенчивые женщины и оттеснили мужчин. Мы все уселись на камни священного жертвенника и начали разговаривать. Потная, который тоже опустошил сосуд, почему-то желал говорить с жителями Тиагуда только по-английски. А я обнаружила, что могу легко объясняться с хондами без переводчика». «Мы прекрасно понимали друг друга». потнаи который обратился к хондам со спичем о международном положении, начинавшимся словами «достопочтенные леди и джентльмены», был внимательно выслушан. Его мысли о необходимости мирных взаимоотношений Индии с Соединенными Штатами и Советским Союзом нашли поддержку и бурно одобрение тягудийцев. Мы не заметили, как солнце спряталось за вершину соседней горы, и на деревню и джунгли спустились короткие сиреневые сумерки. Стало быстро темнеть. Это внезапное наступление темноты отвлекло Патнайка от международных проблем и вернуло вновь в лесную деревушку Тиагуда. Он почему-то влез на крышу рядом стоявшей хижины, простер руки и патетически воскликнул «Тигры и удав!». Несмотря на лаконичность этого спича, освещавшего некоторые вопросы местного положения, его все поняли «Уже темно?». «Надо идти в курли через джунгли, а в джунглях живет удав и ходят тигры». Джанни Люду выступил с ответной речью. «Тиагуда не хуже, чем курли», — с достоинством сказал он, — «и у нас для гостя найдется место. Пусть выбирает любую хижину». Но обмануть бдительность Джанни Курли даже после вина было не так просто. «С каких это пор кхонды стали бояться тигров?» — ехидно спросил он. — И о чем ты, Люду, говоришь? Хижина гостя в курле Происки теогудийцев потерпели провал. Джанни Курли решительно вскинул топор на плечо и коротко бросил нам. — Пошли. Мы повиновались. В темноте по джунглям идти было трудно. Мы пересекли, по крайней мере, три потока. Продирались в каких-то зарослях, карабкались по камням на гору и, наконец, ели мандарины в чьем-то саду. На следующий день окрестные кхонды уже знали, что произошло в Тиагуде. Эффект моего поступка превзошел все ожидания. Он вызвал повсюду самые одобрительные отклики. Тиагуда была только началом. Другие последовали ее примеру. Передо мной встала неотвратимая угроза спиться. Обычай изготовления напитка салап и сока саговой пальмы крайне популярен среди кхондов. Саговые пальмы есть в каждой деревне. На стволе около кроны дерева делается надрез и вешается большой глиняный горшок. Сок дерева стекает в горшок, там же он бродит и получается довольно крепкий алкогольный напиток. Горшок с дерева почти не снимают. Если нужно достать вино... Взбираются на дерево с помощью шеста и наполняют сосуд очередной порцией. Чем дольше висит горшок, тем крепче в нем напиток. Пальмовое вино, или, как его называют кхонды, молоко матери земли, приготовлялось в племени с незапамятных времен. Боги кхондов не прочь были побаловаться этим напитком. Первые кхонды не отставали от них. Современные тоже. Мужчины кхонды пьют каждый день, утром и вечером. Женщины реже. Часто в джунглях мне приходилось встречать группы веселых и возбужденных кхондов. Сначала я думала, что они просто чему-то радуются, и только неестественный блеск в глазах наводил меня на кое-какие подозрения. Потом эти подозрения оправдались. Обычно кхонды целыми группами отправляются к саговой пальме и там пьют. Но я далека от мысли считать кхондов, пьяницами. Дело в том, что вино согревает их ранними прохладными утрами и вечерами. В горах Неумгири, расположенных на высоте от полутора до 1800 восьмисот метров над уровнем моря, бывает очень холодно, особенно в зимний сезон. Легкие куски ткани, которыми располагает далеко не каждый кхонд, вряд ли служат хорошей защитой от пронизывающих холодных ветров зимних месяцев. Вино в какой-то мере придает кхондам силы в дни, когда в их хижинах нет еды. Вино пьют по праздникам и во время обычных церемоний. Оно создает соответствующее настроение при жертвоприношениях. Но нередко в таких случаях теряется чувство меры. Кхонды из добродушных и благожелательных людей превращаются в задиристых забияк. Опьяненные вином и возбужденные видом кровавых жертвоприношений, кхонды представляют собой страшное зрелище. Знаменитый праздник Джуро славится пьяными оргиями. Нередко эти оргии кончаются убийствами. Так в 1954 году в Биссимкатаке на Джура столкнулись две враждовавшие группы. Во время драки один из кхондов снес голову топором другому. Вместе с убийцей арестовали шесть человек его родственников. Каждый из них получил по 14 лет тюрьмы. Было бы неправильно считать, что причиной этих убийств является только вино. До сих пор у кхондов сохранился обычай кровной мести. Счеты между враждующими семьями, группами, а иногда и целыми родами обычно сводятся, когда кровники пьяны. За убийство полагается пожизненная каторга или тюрьма. В деревне Курли три человека присуждены к пожизненному заключению. Суд в бисим нередко не в состоянии разобраться в запутанных делах, связанных с кровной местью нескольких поколений. Водака-Дасру — жрец деревни Гуртали, а в деревне Каджури этот пост занимает Саби-Бисмаджи. Саби-Бисмаджи — человек лет пятидесяти, с редкой бородкой и седой лысеющей головой. Он часто приходит в курли, садится около жертвенного столба и часами думает о чем-то своем. Когда он так размышляет, его взгляд становится тяжелым и недобрым. Саби, не отрываясь, смотрит в одну точку, только он и знает, что там, в этой точке. Временами он проводит рукой по лбу, как будто пытается отогнать мучащие его воспоминания. Но, видимо, оно не уходит. Он не обращает внимания на жителей Курли. Он их не видит. Плечи Саби опущены и ссутулины. Какая-то невидимая тяжесть давит на них. Джани Курли теряет терпение и подходит к Саби. Но Саби не смотрит на него и продолжает думать. Джани топчется около Саби, не решаясь сразу начать разговор. Ведь человек вспоминает и думает. В такие минуты нельзя мешать. Но любопытство превозмогает и Джани спрашивает саби а что было потом потом еще не было не знаю когда будет в голосе саби усталость и какая-то отрешенность а устать к hoндду саби бесмаджи есть от чего он судится со жрецом водакадасру судится уже долго три года такой суд Измотает кого угодно, даже грамотного и знающего законы жителя долины. Но саби-бисмаджи, кхонт, он знает и помнит обычаи своего племени. Они ясны и понятны. А судья в бисемкатаке не помнит даже своих законов. Каждый раз он открывает толстую книгу, водит пальцем по черным значкам и временами важно взглядывает на саби. Но саби не проведешь. Он чувствует растерянность судьи. Она длится уже три года. Видно, толстая книга не рассчитана на кхондов. Саби несколько раз пытался помочь судье. «Господин», — говорил он, — «я знаю все законы кхондов. Я могу рассказать о них». Откровенные насмешкой раздражения мелькали в глазах судьи, прикрытых стеклами. «Нам не нужны ваши законы. У нас есть свои». Саби вздыхал и замолкал. Судья снова углублялся в книгу. Через несколько минут он сердито захлопывал ее и говорил, «Приходи потом, пока еще твой вопрос не ясен». И так много раз, потом, потом, потом. Саби уходил в джунгли в свою деревню и приходил потом, но судья опять смотрел в толстую книгу. Саби был очень зол на Дасру. Это он придумал идти в суд, который не имеет конца. Он, Дасру, привел его к судье, который не может разобраться в законах из толстой книги. Все началось с того, что в одну дождливую грозовую ночь Саби посетил дух предка. Этот предок был жрецом, и его убил предок Дасру. С тех пор мужчины семьи Дасру становились жрецами деревни Каджури. Им было мало одной деревни — гортали. В ту ночь дух предка страшно метался и выл. Саби хорошо слышал, как он стучал в тонкую стену хижины и звал его Саби. Саби понимал, почему это случилось. Дух предка не был отомщен. Из-за нерасторопности мужчин его семьи ему приходилось теперь совершать длительные путешествия в непогоду и дождливый сезон и напоминать о себе. Дух предка еще долго не унимался, и Саби заснул только на рассвете. А утром он увидел, что саговая пальма, сок, который поил его семью, лежит на земле, и ее корни смотрят в дождливое непогожее небо. И хотя ночью была сильная буря, Саби знал, что это дело духа предка. Он подал Саби недобрый знак своего нерасположения. Медлить больше было нельзя. Могли произойти несчастья и похуже. Еще не кончился дождливый сезон, а отец Дасру был найден в джунглях с раскроенным черепом. Саби не скрывал того, что это сделал он. Дух предка больше не выл по ночам и не стучал в стену хижины. Он был доволен. Поле Саби принесло хороший урожай, а жена родила сына. Все было бы хорошо, если бы не Дасру. Кровные враги всегда причиняют беспокойство. Дасру захотел быть жрецом в Каджуре. Однажды он пришел к Саби и, не входя в хижину, крикнул. «Эй, Саби, выходи, надо поговорить». Саби взял топор, он хорошо знал, чем кончаются такие разговоры, и вышел. «Чего ты хочешь?» — спросил Саби. «Как будто ты не знаешь». ухмыльнулся Дасру. «Мой отец был жрецом в этой деревне, теперь им буду я». «Ты можешь мстить за своего отца, но жрецами в Каджуре были всегда мои предки». но ну нет, мой отец был жрецом, а я его сын. По закону нашего племени жрецом буду я, а за отца я отомщу. Будь терпелив, Саби». Саби вспомнил о новорожденном сыне, и что-то холодное безжалостно сжало его сердце. Потом отпустило. Саби вытер пот со лба и бросил Дасру. «Если ты знаешь законы нашего племени, то пусть племя нас и рассудит». «Нет», — снова ухмыльнулся Дасру. «Теперь другие законы. Мы пойдем в суд, в бисемкатак. Пусть важный судья нас судит. За убийство тебя, Саби». увезут отсюда. Ты станешь рабом, ты будешь медленно умирать от тоски по горам кхондов. Это хуже, чем быть убитым. Ты слышишь, Саби? Вспомни тех троих из Курли. Где они сейчас? Теперь Саби понял, почему сильный и смелый Дасру не убил его сразу. Его месть была более продуманной и жестокой. Вот тогда он впервые пришел в Курли. Саби спрашивал, Что стало с теми тремя? Но никто ничего о них не знал. Он сел около жертвенного столба и стал думать об этих трех, о Дасру, о себе, о своем сыне. Мысль о том, что он никогда не увидит сына, тревожила его больше, чем собственная судьба. Он спрашивал у духа предка, что ему теперь делать, но тот молчал. Солнечным утром прохладного сезона он и Дасру Отправились в бисемка так. Убийца и сын убитого пришли в суд вместе. «Что вам надо?» — спросил важный и строгий судья. «Вот он убил», — сказал Дасру. «Убил», — подтвердил Саби. «Убил? И сам пришел в суд?» От удивления у судьи отвисла нижняя челюсть. «Ну да, мы так решили», — спокойно заметил Саби. «Так-так». Судья забарабанен пальцами по большому столу. «Свидетели есть?» «Кто?» — не понял Саби. «Я спрашиваю, видел кто-нибудь, как ты убивал?» «Нет». «Он убил моего отца», — вмешался Дасру, «и стал жрецом Каджури. Ты можешь это доказать?» Дасру не мог доказать совершенно очевидную истину. Судья требовал невозможного. Саби пришел ему на помощь. «Я сказал, что я убил его отца», — кивнул он на Дасру. «Я всегда говорю правду». Дух предка требовал отомстить. «Что еще за дух предка?» — побагровел судья. «Выражайся яснее». Но яснее выразиться было нельзя. Дасру и Саби сказали все, больше говорить было нечего. Судья велел им убираться, но, подобав несколько мгновений, добавил «Придете через неделю». Потом судья долго чертыхался, клял за холостный катак и поносил дикое племя кхондов. Тем не менее, дело Саби и Дасру он завел. Наступил жаркий сезон, затем снова пришли дожди и вновь прохладные ветры забушевали над горами. Жаркий сезон приходил уже три раза, а судья все не мог сказать, кто же из них прав, Саби или Дасру. Одному из них полагается пожизненное заключение — но вполне вероятно, что он не дождется решения суда.